служащий ЗАГСа, рассмотрел документы юной пары и неожиданно вернул их назад. — Вас нельзя зарегистрировать. — То есть как нельзя? — забеспокоился доктор. — Нельзя, потому что паспорт вашей гражданке выдан в Одессе, а мы записываем только по московским паспортам. — Что же мне делать? — Не знаю, гражданин. По иногородним паспортам не регистрируем. Значит, мне нельзя полюбить девушку из другого города? Не кричите вы, пожалуйста. Если все будут кричать... Я не кричу, но ведь выходит, что я имею право жениться только на москвичке. Какое может быть прикрепление в вопросах любви? Мы вопросами любви не занимаемся, гражданин. Мы регистрируем браки. Но какое вам дело до того, кто мне нравится? Вы что же, распределитель семейного счастья здесь устроили? регулируете движение души потише, гражданин. Насчет регулирования движения. Вы растаптываете цветы любви, завизжал доктор, а вы не хулиганьте здесь. А я вам говорю, что вы растаптываете, а вы не нарушаете порядка. Я нарушаю порядок. Значит, любовь уже больше не великое чувство, а просто нарушение порядка? Хорошо, пойдем отсюда, Люся. Очутившись на улице, незадачливый кандидат в мужья долго не мог успокоиться. Разве это люди? Разве это человек? Ведь это баба-яга костяная нога. Что мы теперь будем делать? Он так волновался, что девушке стало его жалко. «Знаешь что?» — сказала она, — «ты меня любишь, и я тебя люблю. Ты не ханжа, и я не ханжа. Будем жить так?» И действительно, если вдуматься, то с милым рай в шалаше стали жить так. Но с милым рай в шалаше, товарищи, возможен только в том случае, если милая в шалаше прописанная и занесена шалашеуправлением в шалашную книгу. В противном случае возможны довольно мрачные варианты. Любимую не прописали в доме, потому что у нее не было московского паспорта. А московский паспорт она могла получить только как жена доктора. Женой доктора она была, но ЗАГС мог признать ее женой только по предъявлению московского паспорта. А московский паспорт ей не давали, потому что они не были зарегистрированы в ЗАГСе. А жить в Москве без прописки нельзя, а... Таким образом, рай в шалаше на другой же день превратился в ад. Люся плакала и при каждом стуке в дверь вздрагивала. Вдруг появятся косматые дворники и попросят вон из шалаша. Доктор уже не ходил в свою амбулаторию. Лучший друг Отто Юли Чешмита представлял собой жалкое зрелище. Он был небрит. Глаза у него светились, как у собаки. — Где ты, теплая черноморская ночь, громадная луна и первое счастье?